Слушай, занег, я вчера плёнку с фото ружья проявил. Ну, видел там твои гланды. Ты чё, застрелиться хотел? <связь> <связь> добилевый, добилевый, добилевый! Дитер болен сидит за роялем и задумчиво перебирает клависы. <связь> вот уже около <связь> часа идет процесс создания очередного слияния. <связь> Внезапно, ты лицо ты мастера, мастера озаряется. О, о, о, о. Ух ты! Черные клавицы тоже работают! <реклама> я махает, я мосол, да. Давай! <реклама> я махает, я <реклама> <реклама> не Жира. С кем это там полчаса по телефону разговаривала? Ой. С братом. С братом? Так. А как его зовут? сказал, что Леонид. Травой заходит мужик с огромным газовым баллоном. И потому что свободных мест не было, он ставит баллон на пол и садится на него. К нему подходит контролер Ну что, купим билет или так и будем молча сидеть и баллон зарезать. А? Женщина вспоминает. А в жизни у меня было много мужчин. <свес> Заль только один раз. <свес>